Но когда на папский престол взошел Александр VI, он куда более всех своих предшественников сумел показать, что может добиться глава церкви, действуя деньгами и силой. Воспользовавшись приходом французов, он совершил посредством герцога Валентино все то, о чем я рассказывал выше, там, где речь шла о герцоге. Правда, труды его были направлены на возвеличение не церкви, а герцога, однако же они обернулись величием церкви, которая унаследовала плоды его трудов после смерти Александра и устранения герцога. Папа Юлий застал по восшествии могучую церковь. Она владела романьей,